Спасибо Богу за всё. Мне сегодня снился сон, что я — это я. Медленный спокойный сон. Потому что я выспалась, наверное. Я во сне гладила рубашки Илюшины. Воротничок, манжеты, спинку, серединку, рукава, грудь. Я поливала цветы на подоконниках и обрезала сухие листья. Я разбирала и складывала парами и по разным шкафам чистые носки Миша, Лёва и Илюша. Я сидела в уютном кресле, задрав ноги в красных вязаных носках на стену и читала Оксфордский учебник по палеотивной помощи. Я отмывала маленькие уютные круглые следы собачьих лап от своей белой ванной и ругалась, что дети не делают этого сами сразу после прогулки. Я мыла противень из-под шарлотки. Хороший был сон. Совсем другие сейчас мои дни. Неплохие, потрясающие, интересные, насыщенные. Прошедшая неделя порой выглядит так, словно я пролистываю на большой скорости книгу по истории 20-го столетия в фотографиях. Какими будут мои дни лет через 10-15, не знает никто. Но мое прошлое из сегодняшнего сна и мое настоящее из скоростного фотоотчета невероятно мне нравится. И самое классное, кстати, что я с утра всегда хочу этот новый день, всегда ныряю в него с разбега. Днём ругаюсь, вечером ною, конечно, но это просто характер такой, ведь утром всё равно радуюсь. Короче говоря, спасибо Богу за всё.